Глава 4. Гонки Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть, до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках. Дэвид Боуи От удара об ограждении Арины я чуть не потерял сознание, при этом я слышал громкий треск ломаемых досок за моей спиной. Перед глазами вспыхнуло предупреждение. Зафиксирована работа артефакта древних по изменению времени, вживленного в организм носителя. Для противодействия используйте диск-охранник. Вывалившись из дыры в ограждении, я сделал вид, что у меня нет сил встать. В это время мой противник медленно подходил ко мне. Я ускорил собственное время и с трудом успел заметить, как Камилл ускорился и прыгнул ко мне. Мысленно призвав диск, я исчез на долю секунды и появился у него за спиной, когда он с вытянутой в ударе ногой влетел в деревянную стену и проломил ее. С разворота я ударил ногой в район пояса и добавил, ускорившись рукой, в шею. В момент удара я услышал хруст позвонков. Когда он начал медленно подходить и анализировал ситуацию, я принял решение не оставлять такого противника в живых, так как он явно пришёл убить меня. Выбрав правильную траекторию и наклон тела, я ударил его в спину ещё раз и снял замедление времени. С невероятной скоростью он врезался лицом в край сломанной доски и застыл в таком положении. Вернувшись в реальное время, я почувствовал сильнейшую боль в груди и правой руке. С трудом переставляя ноги, я отправился к выходу с арены. Зрители, пораженные схваткой, сидели молча, раскрыв арты и не веря в случившееся. Я уже подошел к выходу, когда кто-то крикнул медика на арену. В раздевалке мне пришлось сразу лечь медицинскую капсулу, которая стояла тут же, и на которую я вначале не обратил внимания. А рядом со мной встали мои телохранители. Почти час я провел в капсуле, усиленно регенерируя сломанные ребра и руку. Рядом с капсулой меня ожидал распорядитель арены, нервно переминаясь с ноги на ногу. И дождавшись, когда я выберусь из нее, он сказал, обращаясь ко мне. «Ваше сиятельство, к сожалению, произошла трагедия, и ваш противник умер. Мы не смогли реанимировать его мозг из-за слишком обширных повреждений. Вас также дожидается глава местного императорского банка. Он находится в моем кабинете, и я готов проводить вас к нему, как только вы будете готовы». Кивнув ему, я прошел в душ и освежившись, переоделся в специально взятый костюм. Затем отправился на встречу с банкиром. В богато обставленном кабинете за столом сидел уже не молодой мужчина, весьма преклонных лет и смотрел что-то в планшете. Увидев меня, он приподнялся и поприветствовал. Рад нашему знакомству. Меня зовут Клеон Мишар. Я глава столичного отделения Императорского банка. Я здесь по вопросу, связанному с вашей ставкой на арине. Вы ведь понимаете, что такой выигрыш это нереально в наше время. таких сумм нету у арены, чтобы вам выплатить всю сумму сразу. На их счёте всего 300 миллионов кредитов, и это максимум, на который вы можете рассчитывать. Сказав это, он выжидающе посмотрел на меня и мою реакцию. Поняв, что меня пытаются банально кинуть на деньги, я потихонечку начал заводиться и, присев за стол, ответил ему: "Так в чём проблема? Заплатите со счёта местного императорского банка. Я уверен, такую сумму вы сможете насобирать". А аренда для двои линии входит в состав Императорского банка и не может выплачивать за него такие суммы. Может, вам поможет в этом пункт 12.8, где говорится, что гарантом сделки является Императорский банк. Я успел прочитать и проверить договор, прежде чем поставить под ним свою подпись, ответил я. Боюсь, вы не совсем понимаете, о каких суммах идёт речь, сказал он мне нервничая. Почему же не понимаю? Речь идёт о 238 миллиардах кредитов. И вы заплатите мне эту сумму в любом случае, если понадобится, то и применив вот это, сказал я и вытянул руку с перстнем, который незаметно надел под столом во время нашей дискуссии. Увидев его, банкир побледнел и вытянув свою руку, поднёс к моему перстню свой, только обычный металлический. Как только перстни оказались рядом, они оба засияли, а мой засветился настолько ярко, что на миг даже ослепил. А то виденного распорядитель, стоявший за моей спиной, бухнулся на колени, а банкир склонился в глубоком поклоне и пролепетал: Про "Прошу простить меня, ваша светлость. Произошла ошибка, все деньги в полном объёме будут немедленно переведены на ваш счёт". После этих слов я встал и вышел в коридор, где меня ждали мои телохранители, и мы отправились на выход из здания Арены. Сразу на выходе я был схвачен и зацелован Кристиан. Рядом стояла и нервничала Изабелла. Отстранив Кристиан, я поцеловал её в губы. и взяв под руку направился с ней к выходу из парка. Меня тут же с другой стороны взяла под другую руку принцесса Изабелла и стала рассказывать. Мы так переживали, когда Камиль неожиданно напал на тебя, и ты улетел в ограждение арены. Кристиан чуть сознание не потерял, а мне так жалко тебя стало, что я чуть не бросилась тебя спасать. Но когда ты начал вставать, и он опять напал на тебя, мы подумали, что он хочет тебя добить. А потом он сам, поскользнувшись, врезался в сломанное ограждение и убил себя сам. Все были в таком шоке, что не сразу бросились его спасать. А когда вышел врач и сказал, что его не спасти, там такое началось. Многие чуть не передрались. Там на тебя ставка была 1 к 68. И поздравь меня. Я заработал на тебе, поставив 100.000, а получил почти 7 млн. А ты ставил на себя? Признавайся. Дождавшись, когда наугамониться лепетать без перерыва, я сказал: "Я рад, что вы за меня переживали". Он действительно чуть меня не убил, и с артефактом древних у него были все шансы это выполнить. И да, Я тоже на себя немного поставил. Вдруг Кристиан остановил меня и, отстранившись, спросил у меня, заглянув в глаза. «Ну-ка, признавайся, сколько в твоем понимании немного?» И, повернувшись к Изабель, добавила. «Для него и сто миллионов немного». После чего опять требовательно посмотрела на меня. И мне пришлось признаться. «Три с половиной миллиарда кредитов». «Обалдеть! Ты выиграл три с половиной миллиарда кредитов! Это невероятно!» Вскрикнула Изабель в восторге. Но Кристиан продолжала пристально смотреть мне в глаза и негромко произнесла. «Нет, подруга, ты слишком плохо его знаешь. Три с половиной миллиарда он поставил на выигрыш. А значит, он выиграл 238 миллиардов кредитов. Обалдеть! И тебя так просто выпустили с арены!» «Как 238?» – прошептала Изабелла. «Таких выигрышей не бывает. Вот папенька кого-то линчует после этого». «Дамы...» Мы опоздаем на турнир по гонкам. Давайте в дороге обсудим эти мелочи. Сказав это, я подхватил их под руки и направился к выходу. Изабелла поехала вместе с Кристиан в моей машине, только всю дорогу она была задумчива и не разговаривала. Только по шевелению губ было понятно, как она произносит 238. До гоночной трассы мы добрались за полчаса. И я как раз успевал на квалификационный заезд. Проводив дам до трибун, я отправился к организаторам. Там представившись, меня быстро нашли в списках на участие и проводили меня к машинам, ожидавшим на старте. Сев в одну из них, я сосредоточился на маршруте. Он один в один соответствовал трассе в тренажёре, который я уже неоднократно проезжал, поэтому заезд прошёл как-то буднично, без особых успехов и не в хвосте стартовавших машин. Отборочная квалификация проходила на трассе с постоянной вариативностью без изменений, а уже сама гонка будет полна неожиданностей. выбравшись после финиша из спринтера, я отправился в королевскую ложу, где располагались мои невесты в ожидании турнира. Вместе с ними я застал принца, а он, поприветствовав меня, поинтересовался, что случилось с его сестрой Изабеллой, почему она что-то шепчет и постоянно с кем-то переписывается. В этот момент Изабеллу явно посетила какая-то мысль, и она спросила у меня, перебив брата: "Михаил, а ты не мог бы дать мне в долг небольшую сумму, как будущей супруге? Ведь для тебя это будет сущей мелочью". Конечно, «Я рад помочь своей невесте». «А о какой сумме идет речь?» – спросил я, что-то заподозрив. «Всего лишь один миллиард кредитов. Для тебя это вообще не деньги. Так, цифры в банке. Правда, Кристиан?» – спросила Изабелла и посмотрела на мою первую невесту. «Да, Изабелла. Я с тобой полностью согласна, что для него какой-то миллиард и не в долг, а просто подарить. Ведь мы достойны намного большего, чем какие-то цифры в банке». Тем более на фоне сегодняшних событий он и не заметит такой мелочи. Ведь правда, любимый, мы ведь достойны намного большего, сказав это, Кристиан принял величественную позу, приподняв подбородок и устремив взгляд куда-то вдаль. За ней ту позу повторила Изабелла. Рядом стоявший принц, пребывая в шоке и не додумывая, что происходит, спросил у меня: "Только не говори мне, что ты готов выполнить их просьбу". Тяжело и показательно вздохнув, я быстро набил команду в ручном интеркоме, перевёл им деньги и ответил ему: «Но как я могу отказать в карманных деньгах моим невестам? Ведь я просто без ума от них». В тот же момент, как ручные интеркомы пискнули входящим сообщением, обе принцессы взвизгнули и смеясь обнялись, ломая столь грациозную игру, устроенную ими. «Ты будешь ставить на того же участника, что и я?» спросила Изабелла у Кристиан. «Конечно. Как я могу сомневаться в своем будущем муже? Тем более у него еще есть, если что пойдет не так. А если мы выиграем, то нам хватит сходить в небольшой шоппинг, тем более я посмотрел коэффициент на него». и он составляет 1 к 83, и почему-то комиссия по ставкам выросла в 3 раза и составляет теперь 3%. Наверное, кто-то решил таким образом покрыть свои внезапно возникшие расходы. Но раз такой коэффициент, то, наверное, мне тоже стоит попробовать поставить. У меня как раз осталась мелочь на счете, сказал я, вводя сумму в ручном интеркоме. «А мелочь это в твоем случае сколько?» – спросил у меня принц. «Тридцать шесть миллиардов кредитов. Только ставку больше тридцати миллиардов почему-то отказываются принимать. Ну и ладно, обойдемся тридцатью», – сказал я, корректируя ставку. В чем был плюс королевской ложи, здесь стоял специальный терминал для подтверждения ставки, и не нужно было идти к организаторам заезда. Мне кажется, что я сплю, и всё это сон. Вы так спокойно говорите о таких суммах, что являются годовым доходом некоторых государств. Я не узнаю свою сестру. За 2 дня общения с вами её стало не узнать. Что же будет дальше, я просто боюсь представить. В этот момент объявили о начале подготовки к заезду и просили всех участников занять свои места. Мы с ошарашенным принцем отправились к стартовой линии, где расположились спринтеры. По жребию мне достался практически самый крайний спринтер. Это накладывало определённые ограничения на начало маршрута, так как все машины стояли в один ряд, а участников было 98. Быстро переодевшись в защитный комбинезон и усевшись в специальную капсулу безопасности, способную выдержать столкновение со стеной на максимальной скорости, я начал прорабатывать маршрут в памяти нейросети. Найдя, похоже, из моих виртуальных заездов, я запланировал сразу идти максимально влево и нырнуть в узкий тоннель, выводящий меня к середине дистанции в центр заезда. Увеличив с помощью нейросети и нанитов свою скорость реакции и восприятия, я принялся ждать сигналов к старту. Как только начали разгораться лампы, сигнализирующие о начале старта, мой спринтер уже рванул с места и, совершив несколько поворотов, нырнул в левый тоннель. Почти сразу мне перед машиной упала с потолка глыба камня, которую я смог объехать с огромным трудом. Дальше весь путь состоял из резких виражей и поворотов, в которые я с огромным трудом вписывался. С таким напряжением и сосредоточенностью я в тренажёре не ездил. Почему-то мне казалось крайне необходимым выиграть именно эту гонку. Уже приближаясь к центру гонки, я несколько раз ощутимо приложился к корпусу машины о стенке тоннеля. Но пока это никак не сказывалось на скорости и управлении спринтером. Когда я выскочил из тоннеля, то чуть не столкнулся с одним из игроков, проезжающих мимо меня. И уходя от столкновения, мне пришлось перескочить на соседнюю эстакаду. Улучив мгновение, я взглянул на показатели заезда. Треть игроков уже выбыло с трассы, и я оказался на шестом месте заезда. Скоро трасса разворачивалась на 180 градусов и вела в обратную сторону. Именно на этом повороте меня при попытке обогнать задел ехавший впереди спринтер, мою машину подбросила и на несколько секунд я вместе с ней взлетел высоко в воздух.